Часть четырнадцатая Совсем обрадовалась босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо, на задний двор посылали с царского стола одни обедки. Но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок, вот и весь обед. «А как хорошо летом в поле! И зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково!» Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие. «Ты у нас будешь царицей!» — шептали ей цветы. «Я и то царская дочь!» — уверяла босоножка. Огорчала босоножку только одно. Каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали. «Го-го-го! Ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились, так несчастные гуси?» Босонушка ничем не могла утешить бедных гусей. И даже не смело сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси все равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был словно кощей. Другие гости тоже ели, да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь, не то что король-косарь, у которого много не разгостишься. Красавица-кутафия, как вышла замуж, сделалась такая скупая, всего ей было жаль. Ну гости похлопают глазами и уедут, несолоно хлебавших к царю гороху. Как-то наехало гостей с разных сторон, видимо-невидимо, и захотел царь-горох потешить их молодецкую соколиную охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пиво, и браги, и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости. Женщины в колымагах, а мужчины верхом Горцуют на лихих аргамаках И каждый показывает свою молодецкую удаль Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился босоножке Звали его Красик-богатырь Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль А Красик-богатырь получше всех Другие витязи-богатыри только завидуют. «Веселитесь, дорогие гости!» Приговаривает царь Горох. «Да меня, старика, лихом не поминайте. Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать». Вот спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет. А из лука как стрелял? Раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, она в правую заднюю ногу вышла. Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа. И царь-горох прибавил. То бишь это не медведь был, а заяц. Тут царица луковна дернула его опять за рукав, и царь-горох еще раз поправился. То бишь и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост, так, луковна? Так, так, царь-горох, говорит царица, вот какой был удалый. «Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел». А больше всех расхвастался царь Пантелей. «Когда я был молодой, теперь мне борода мешает. Так я одной стрелой убил оленя, ястреба и щуку», рассказывал старик, поглаживая бороду. «Дело прошлое, теперь можно и похвастаться». Пришлось царице Луковни дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал. Да я, я, я прежде вот как легок был на ногу, побегу и зайца за хвост поймаю, вот хоть царя Гороха спросите. Врешь ты все, Пантелей, отвечает царь Горох. Очень уж любишь похвастать. Да, и прежде хвастал всегда, и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай. Да, я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу. Это все знают. Так, Луковна, ведь ты помнишь? Да будет вам горе, богатыри. уговаривала расходившихся стариков царица. «Мало ли что было, не все же рассказывать, пожалуй, и не поверят еще. Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу, поезжайте-ка лучше на охоту». Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в Колымаге. «Как я прежде верхом ездил!» — со вздохом говорил царь Горох. «И я тоже!» — говорил царь Пантелей. «Лучше меня никто не умел проехать, и я тоже!» «Ну уж это ты хвастаешь, Пантелей!» И не думал, спроси кого угодно. И все-таки хвастаешь. Ну, сознайся, Пантелеюшка, прихвастнул малым делом. Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил. А ты, горохушка? Царь горох оглянулся и тоже ответил шепотом. Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка, так, на воробьиный нос. и велик же должно быть твой воробей. Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея. Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка! Даже всем это удивительно! Куда им молодым-то до нас?